Осторожно закрывая за собой дверь, я услыхал, как вдова сказала, «Ты не находишь, что он удивительно похож на штаб майора Пола?» В спальне я распаковал чемодан и переложил одежду в стеной шкаф и снова позвонил Римаеру. К телефону опять никто не подошел. Тогда я сел за стол в кабинете и принялся исследовать ящики. В одном из ящиков обнаружилась портативная пишущая машинка, В другом почтовый набор и пустая бутылка из-под смазки для аритмичных двигателей. А остальные ящики были пустые, если не считать пачки смятых квитанций, испорченной авторучки и небрежно сложного листка, разрисованного рожицами. Я развернул листок. Видимо, это был черновик телеграммы. «Грин умер у рыбарей, получая тело воскресенье соболезнуем Хугер Марта Мальчики». Я дважды прочел написанное, перевернул листок, изучил рожицы и прочел в третий раз. Видимо, Хугеру и Марти было невдомек, что нормальные люди, сообщая о смерти, говорят в первую очередь, от чего или как умер человек, а не у кого он там умер. Я бы написал, Грин утонул во время рыбной ловли. В пьяном виде, вероятно. Кстати, какой у меня теперь адрес? Я вернулся в холл. У двери в хозяйскую половину сидел на корточках худенький мальчик в коротких штанишках. Зажав подмышкой длинную серебристую трубку, он, сопя и пыхтя, торопливо разматывал клубок бечевки. Я подошел к нему и сказал «Привет». Реакция у меня не та, что прежде, но все-таки я успел увернуться. Длинная черная струя пролетела у меня над ухом и плюхнулась в стену. Я изумленно глядел на мальчишку, А он глядел на меня, лежа на боку, и выставив перед собою свою трубку. Лицо его было мокрое, рот открыт и перекошен. Я оглянулся на стену. По стене текло черное. Я снова посмотрел на мальчика. Он медленно поднимался, не опуская трубки. «Что-то ты, брат, нервный», — произнес я. «Вы стоите, где стоите», — хрипло сказал мальчик. «Я вашего имени не называл». «Да куда там», — сказал я. Ты и своего не называл, а палишь в меня, как в чучело. Вы стойте, где стоите, повторил мальчик, и не двигайтесь. Он попятился и вдруг забормотал скороговоркой. Уйди от волос моих, уйди от костей моих, уйди от мяса моего. Не могу, сказал я. Я все старался понять, играет он или действительно меня боится. Почему, растерянно, спросил мальчик. Я все говорю, как надо. Я не могу уйти, не двигаясь, объяснил я. «И стоя, где стою!» Рот у него снова приоткрылся. «Хугер!» — сказал он неуверенно. «Говорю тебе, Хугер, сгинь!» «Почему Хугер?» — удивился я. «Ты меня с кем-то путаешь, я не Хугер, я Иван!» Тогда мальчик вдруг закрыл глаза и пошел на меня, наклонив голову и выставив перед собою свою трубку. «Я сдаюсь!» — предупредил я. «Смотри, не выпали!» Когда трубка уперлась мне в живот, он выронил ее и, опустив руки, весь как-то обмяк. Я наклонился и заглянул ему в лицо. Теперь он был красный. Я поднял трубку. Это было что-то вроде игрушечного автомата с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин. «Что это за штука?» – спросил я. «Ляпник», – сказал он угрюмо, – «дайте сюда». Я отдал ему игрушку. «Ляпник», — сказал я, — «которым, значит, ляпают». «А если бы ты в меня попал?» — я посмотрел на стену. «Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять». Мальчик недоверчиво посмотрел на меня снизу вверх. «Это же ляпа», — сказал он. «Да, а я-то думал лимонад». Лицо его приобрело, наконец, нормальную окраску, и обнаружила определенное сходство с мужественными чертами генерал-полковника Туура. «Да нет», — сказал он, — «это ляпа. Ну, она высохнет». «И тогда уже все окончательно пропало?» «Да нет же, просто ничего не останется». «Хм», — сказал я с сомнением, — «впрочем, тебе виднее. Будем надеяться на лучшее. Но я все-таки очень рад, что ничего не останется на стене, а не на моей физиономии». «Как тебя зовут?» «Зигфрид», — сказал мальчик. «А подумавши?» Он посмотрел на меня. «Люцифер». «Как? Люцифер?» «Люцифер», — сказал я, — «Вилял». «Астарет». «Вильзевул и Азраил». «А покороче, у тебя ничего нет?» «Очень неудобно звать на помощь человека по имени Люцифер». «Двери же закрыты», — сказал он и отступил на шаг. Лицо его снова побледнело. «Ну и что?» Он не ответил и снова начал пятиться, уперся спиной в стену и пошел боком, прижимаясь к ней и не сводя с меня глаз. Я понял, наконец, что он принял меня то ли за вора, то ли за убийцу и хочет удрать, но почему-то он не звал на помощь и почему-то не заскочил в комнату матери, а прокрался мимо ее двери и продолжал красться вдоль стены к выходу из дома. «Зигфрид», — сказал я, «Зигфрид Люцифер, ты ужасный трус, За кого ты меня принимаешь? Я нарочно не двигался с места и только поворачивался вслед за ним. Я ваш новый жилец. Твоя мама напоила меня сливками и накормила меня гренками, А ты чуть не заляпал меня и теперь сам же меня боишься. Это я должен тебя бояться. Все это очень напоминало одну сцену в Аньюдинском интернате, когда мне привезли почти такого же мальчика, сына Хлыста. «Елки-палки, неужели я до такой степени похож на гангстера?» «Ты похож на мускусную крысу Чучундру», — сказал я, которая всю жизнь плакала, потому что у нее не хватало духу выйти на середину комнаты. «У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки мокрыми, и ты оставляешь за собой ручеек». В таких случаях абсолютно все равно, что говорить. Важно говорить спокойно и не делать резких движений. Выражение его лица не менялось, но когда я сказал о ручейке, он на секунду скосил глаза, чтобы посмотреть. Всего на секунду. Затем он прыгнул к выходной двери, забился возле нее, дергая засов, и вылетел во двор, только мелькнули грязные подошвы сандалий. «Я вышел за ним». Он стоял в кустах сирени, так что мне видно было только его бледное лицо. Словно удирающая кошка остановилась на миг, чтобы поглядеть через плечо. «Ну ладно», — сказал я, — «объясни мне, пожалуйста, что я должен делать?» «Мне надо сообщить домой свой новый адрес. Адрес вот этого самого дома. Дома, в котором я теперь живу». Он молча смотрел на меня. «К твоей маме мне идти неудобно. Во-первых, у нее гости, а во-вторых... Вторая пригородная, семьдесят восемь, — сказал он. Я, не торопясь, уселся на крыльце. Между нами было метров десять. Ну и голосок у тебя, — сказал я доверительно, — как у моего знакомого бармена из Мирза Чарли. Когда вы приехали? — спросил он. Да вот я посмотрел на часы. Часа полтора назад. Тут до вас жил один, — сказал он и стал глядеть в сторону. Дрянь человек! Подарил мне плавки полосатые Я полез купаться Они в воде растаяли Ай-яй-яй-яй-яй, сказал я Это же чудовище какой-то, а не человек Его надо было утопить в ляпе Я не успел, сказал мальчик Я хотел, да он уже уехал Это тот самый Хугер, спросил я С Мартой и мальчиками? Нет, откуда вы взяли? Хугер уже потом жил Тоже дрянь человек Он не ответил Я привалился спиной к стене и стал смотреть на улицу. Из ворот напротив рывками выполз автомобиль, поерзал разворачиваясь, взревел двигателем и укатил. Сейчас же вслед за ним промчался еще один такой же автомобиль. Запахло ароматическим бензином. Потом автомобили пошли один за другим, у меня даже запестрело в глаза. В небе появилось несколько вертолетов. Это были так называемые бесшумные вертолеты. Но они летели довольно низко, и пока они летели, разговаривать было трудно. Впрочем, мальчик разговаривать, по-видимому, не собирался. Не собирался он и выходить. Он что-то делал в кустах со своим ляпником и время от времени поглядывал на меня. Не ляпнул бы он в меня оттуда, подумал я. Вертолеты все шли и шли, и машины все мчались и мчались, и казалось, будто все 15 тысяч легковых автомобилей выкатились на вторую пригородную, и все 500 вертолетов повисли над домом 78. Это продолжалось минут 10. Мальчишка совсем перестал обращать на меня внимание, а я сидел и думал, какие вопросы придется задать Римаеву. Затем все стало как прежде. Улица опустела, запах бензина расселся, В небе стало чисто. «Куда это они все сразу?» спросил я. «Мальчик пошуршал в кустах. А вы что, не знаете?» сказал он. «Откуда же мне знать?» «А я не знаю, откуда. Хугер-то вы откуда-то знаете?» «Хугера», сказал я. «Хугера я знаю совершенно случайно. А про вас ничего не знаю. Как вы тут живете? Чем занимаетесь?» «Вот что ты там сейчас делаешь?» «Предохранитель испортился». Так давай его сюда, я починю. Чего ты меня так боишься? Я похож на какого-нибудь дрянь человека? Они все на работу поехали, сказал мальчик. Поздно у вас работа начинается. Уже обедать пора, а вы еще только на работу идете. Ты знаешь, где отель «Олимпик»? Знаю, конечно. Проводишь меня? Мальчик помедлил. Нет, сказал он. Почему? Сейчас школа кончается, мне надо домой идти. «Ах, вот оно что!» — сказал я. «Ты, значит, филонишь!» «Или, как у нас говорили, мотаешь!» «И в каком же ты классе?» «В третьем!» «Я тоже когда-то учился в третьем!» Он высунулся из кустов. «А потом?» «А потом в четвертом я поднялся!» «Ну, ладно, разговаривать со мной ты не хочешь, проводить меня ты не хочешь, штанишки у тебя мокрые, пойду я к себе!» «Ну, что смотришь? Даже не хочешь мне сказать, как тебя зовут?» Он молча глядел на меня и дышал через рот. Я пошел к себе. Кремовый холл был обезображен, как мне показалось, необратимо. Огромная угольно-черная клякса на стене не собиралась высыхать. «Кому-то сегодня влетит», — подумал я. Под ноги мне попался клубок бечевки. Я поднял его. Конец бечевки был привязан к ручке двери в хозяйскую половину. «Так», — подумал я, — «это мы тоже понимаем» я отвязал бечевку и сунул клубок в карман. В кабинете я достал из стола чистый лист бумаги и составил телеграмму Марии. Прибыл благополучно. Вторая пригородная, 78, целую, Иван. В путеводителе я нашел телефон бюро обслуживания, передал телеграмму и снова позвонил Риммайеру. И снова Риммайер не отозвался. Тогда я надел пиджак, посмотрелся в зеркало пересчитал деньги и собрался уже выходить, когда заметил, что дверь в гостиную приоткрыта, и в щель смотрит глаз. Я, конечно, ничего не заметил. Я внимательно оглядел свой костюм спереди, вернулся в ванную и некоторое время, посвистывая, чистил себя пылесосом. Когда я вернулся в кабинет, лопоухая голова, просунутая в полуоткрытую дверь, моментально скрылась осталось торчать только серебристая трубка ляпника усевшись в кресло я по очереди открыл и закрыл все 12 ящиков стола включая потайные и только тогда снова поглядел на дверь мальчик стоял на пороге меня зовут лэн сообщил он приветствую тебя лэн сказал я рассеянно меня зовут иван заходи правда я уже собрался обедать ты еще не обедал сегодня нет — Вот хорошо, сбегай, отпросись у мамы и пойдем. Лэн помолчал, глядя в пол. — Еще рано, — сказал он. — Что рано, обедать? — Нет, идти туда. Школа только через двадцать минут кончается. Он снова помолчал. — И потом там этот толстый хмырь со шнурами. — Дрянь-человек, — спросил я. — Да, — сказал Лэн. — Вы правда уходите сейчас? — Да, ухожу, — сказал я и достал из кармана клубок бечевки. «На вот, возьми!» «А если бы мать первой вышла?» Он пожал плечом. «Если вы вправду уходите, — сказал он, — то можно я у вас посижу?» «Ну что ж, посиди!» «А здесь больше никого нет?» «Никого!» Он так и не подошел ко мне, чтобы взять бечевку, но позволил подойти к себе и даже взять себя за ухо. Ухо действительно было холодное. Я легонько потрепал его и, подтолкнув мальчишку к столу, сказал «Сиди сколько хочешь». Я вернусь не скоро. Я тут посплю, сказал Лэн.